Глава шестая. О рыцарях и оруженосцах. Существует великое множество догадок относительно острова, одни жители которого всегда говорят правду, а другие всегда лгут. Эр Смалиан, как называется эта книга. Попреставав, еще немного цыганка ушла. И кое подумал, то быть может, стоило все-таки согласиться. Пусть бы прочитала по руке его будущее. Смуглое лицо этой уже немолодой женщины было покрыто множеством морщин, а волосы подобраны серебряным гребнем. Крупная, широкобедрая, она грациозно приподнимала юбку, склоняясь перед прохожими, которым на обсаженном пальмами проспекте за замком Санта-Каталина в Кадисе предлагала букетики розмарина. Но прежде чем уйти, она, разозлившись на Коя, потому что он отказался от букета и от гадания, пробормотала проклятие, которое теперь вертелось у Коя в голове. А дорожка твоя только в один конец. Не то чтобы он был суеверным моряком. В эпоху метеоспутников и навигационных систем таких уже осталось немного. Но все-таки... Коль какие собственные соображения относительно жизни на море у него имелись. Может быть, поэтому, когда цыганка скрылась под пальмами проспекта Дука де нагера он стал с беспокойством рассматривать свою левую ладонь, украдкой поглядывая на танжер, сидевший рядом за столиком на террасе кафе, беседуя с Лусио Гамбоа, директором обсерватории Сан-Фернандо, где они провели немало времени сегодня. Гамбоа имел... Чин капитана первого ранга военно-морского флота, но сейчас был в штатском. Ковбойка, брюки цвета хаки и парусиновые сандалии. Кругленький, лысый, говорливый, неухоженная борода с проседью, светлые северные глаза, сердечные манеры и неряшливость. Во всем его облике не было ничего от военного. Без малейшего признака усталости он говорил уже много часов, а Танжер задавала ему вопросы, кивал в ответ — «И что ты записывала?» «А дорожка твоя только в один конец». Кой снова посмотрел на линии ладони и опять сказал себе, что, наверное, все-таки надо было дать цыганке погадать по руке. Если бы прогноз ему не понравился, всегда ведь можно подчистить его лезвием, как та чернильная крыса с флотским званием «Корто Мальтес». Высокий, красивый, золотой серьгой в ухе, которого совершенно не волновало, если Танжер останавливал на нем глаза. Иногда, оторвавшись от Гамбоа, они спокойно, без всякого выражения, поглядывали на Коя, убеждаясь, что он тут, и все под контролем. В ребрах слева кольнуло. Кулачной расправы учиненная шофером-арабом, все еще давало себе знать. Инцидент был исчерпан после тридцати двух часов отсидки в комиссариате артира и вручения повестки об административном взыскании за нарушение общественного порядка. Решение будет вынесено судом в ближайшее время. И потому ничто не мешало ему поехать с Танжар в Кадис. А нину Палермо, выйдя из больницы, где ему была оказана неотложная помощь, причем скула решили, что был то не перелом, а сильный ушиб, решил обойтись без судебного преследования и к помощи адвокатов прибегать не стал. Радоваться тут было нечему, поскольку, — сказала Танжер, — когда встретила Коя у двери комиссариата, — Палермо из тех, кто улаживает свои дела сам, без судей и полицейских. Кой опять взглянул на свою руку. В отличие от Танжеру, которой через всю ладонь шла четкая и длинная линия, у него все было перепутано как бегучий такелаж парусника после сложного маневра в непогоду. Все его линии будто положили в стаканчик для игральных костей, хорошенько потрясли, а потом высыпали на ладони. И никакая... Самая распроницательная цыганка, — улыбнулся он себе, — никогда не разобралась бы в таком клубке. Нет здесь того, что говорила бы о дорожке в один конец. Если что-то и можно было об этом узнать, то не по его ладони, а в этих глазах, что изредка на нем останавливались. Вот она, та Одиссея, что предназначена ему Афиной. Кой посмотрел под столик. Анжер была в широкой синей юбке и кожаных сандалиях. Она положила ногу на ногу и медленно покачивала ступней. Он глянул на веснушчатые лодыжки, потом посмотрел на ее лицо. Она как раз склонялась над блокнотом, в который что-то записывала, серебряным карандашом. Позади нее, почти добела, вызолачивая стриженные волосы, солнце, пройдя полтора часовых угла после верхней кульминации, стояло над горизонтом Атлантического океана, прямо напротив пляжа Калета. Ровно посередине между двумя замками. Кой смотрел на старые стены с пустыми бойницами, на сторожевые башни с купольными крышами, расположенные по углам, на черный след воды, которая веками лизала и разъедала камень. Вдалеке, с разумной осторожностью обходя банку Сан-Себастьян, неспешно продвигался курсом на норд парусник поймавший свежий Зюидвест. Пять баллов по шкале Бефора определил кой по барашкам, закручивающимся на волнах, поднимавших легкие брызги, разбиваясь о перешеях между материковой сушей и замком, над которым за древними стенами возвышался огромный маяк. Безупречное синева неба и море, яркая дорезе в глазах Скоро станет красноватой, предваряя закат дневного светила. — Есть в вашей истории, — сказал Гамбоа. — Парочка странностей. Кой отвел глаза от моря и прислушался. До этого Танжер общалась с директором обсерватории только по телефону и только по делу. Они отправились к нему в Сан-Фернандо сразу же, как приехали из Мадрида поездом добрались до Сеvilla, потом наняли машину до Кадиса, чтобы получить у него материалы по Де Глори и Черги и прояснить некоторые тёмные места. Потом Гамбова пошел с ними в старый город и пригласил на тартиллю с креветками в кафе Липе на улице Рапальма, где посетителям демонстрировали живую рыбу под вывеской. Почти все они снимались в эпизодах Ужака и его кусто Если бы только парочка, вздохнул Танжер. Гамбоа, держа сигарету в руке, рассмеялся, и его северные глаза и бородатое лицо показались совсем детскими. У него были неровные, желтые от никотина зубы, между резцами большая щель. Очень смешливый, он хохотал по любому поводу, одобрительно кивая при этом. Хотя Кой разделял предубеждения торговых моряков по отношению к морякам военным, гамбоя ему нравился. Нравилось даже его... Естественная, дружелюбная манера ухаживать за Танжер. Улыбаться ей, глядеть ей в глаза, предлагать сигареты, от которых она отказывалась. Все это было безобидно и мило. Когда в двенадцатом часу они явились к нему в обсерваторию, он тоже рассмеялся. Радовался, что его мадридская коллега, с которой он поддерживал контакт только по телефону и по почте, оказалась такой красивой женщиной, в чем и признался без всяких околичностей. Перед тем, как протянуть руку Кою, он внимательно рассмотрел его, будто деловые контакты с Танжер давали ему право определять, какого рода отношения связывают сотрудницу морского музея и этого нежданного, но появившегося вместе с ней гостя, невысокого, с широкими плечами, большими руками и неуклюжей походкой. Представляя его, она лишь сказала, что это ее друг, он помогает ей в практической части. «Моряк, у которого много свободного времени». «Бригантина», — продолжил Гамбоа, — «шла из Америки без охраны. И это странно, поскольку из-за корсаров и пиратов король сдал указ, предписывающий всем торговым кораблям следовать с охраной». Почти все время он говорил, обращаясь к Танжер, но иногда взглядывал на Коя, словно не хотел, чтобы тот чувствовал себя лишним. «Надеюсь, ты не в претензии», — говорили его глаза. «Понятия не имею, с какого боку ты причастен к этой истории, приятель. Но надеюсь, ты не в претензии, что я с ней разговариваю и улыбаюсь ей. Заметь, вы здесь ненадолго, а она так привлекательна. Не знаю уж, толь ли ты и вправду моряк, у которого куча свободного времени, или просто предан ей с потрохами, или еще что. И не знаю, что там между вами, но хочу всего лишь немного порадоваться». «Зарядить аккумуляторы, так сказать, и больше ничего. Другого гонорара мне за свои услуги не требуется. Совсем скоро она опять будет в полном твоем распоряжении, или как там это у вас. И лови свою удачу дальше, приятель. Жизнь правда коротка, а такие женщины нечасто встречаются, по крайней мере мне». «В то время Испания не воевала с Англией», — заметила Танжер. «И может, охрана не была обязательна. Гамбо прикурил надцитую сигарету, выпустил дым в щель между резцами и кивнул. Он был не только военным, но и историком флота. До назначения на должность директора обсерватории он заведовал архивом военно-морского флота в Кадисе. «Может быть, вы и правы», — продолжил он. «Но мне все же это кажется странным. В 1767 году...» Кадис владел монополией на торговлю с Америкой. Только одиннадцать лет спустя Карл Третий издал указ о свободе торговли и отменил привилегию Кадиса, который до той поры был единственным портом, куда могли приходить корабли из Америки. И получается, что Бригантина ушла из Гаваны не совсем законным курсом, если, конечно, придерживаться буквы королевских указов. Или не совсем обычным в задумчивости он сделал две долгие затяжки если бы все было обычно бригантина должна была зайти в кадис а уж потом следовать валенсию в конечный пункт назначения он снова затянулся а по всей видимости это сделано не было у танджера имелся наготове ответ она вообще знала ответы почти на все вопросы решил кой она не столько искала новые факты только стремилась подтвердить уже известные ей данные. «Да и Глория», — объясняла она, — «имела особый статус. Не забывая, она принадлежала иезуитам, а у них были некоторые привилегии. Они имели налоговый льгот и ходили в Америку и на Филиппины со своими капитанами и штурманами, пользовались собственными лоциями и морскими картами. И, как мы сказали бы сегодня, прозрачности в их финансовых делах — Не было. Это фигурировало в качестве одного из основных обвинений, когда требовалось обосновать их изгнание, которое готовилось в полной тайне. Гамбоа слушал ее очень внимательно. «Значит, ежииты. Да? Именно. Это объясняет кое-что необъяснимое». Сколько часов она провела в своей квартире, напротив вокзала оточа, обдумывая все это. Сколько дней и месяцев лежала с этими мыслями в той кровати, которую он видел мельком. Сидела за столом, заваленным книгами и документами, связывая концы с концами в своем бесстрастном мозгу, словно играла в шахматы с противником, чьи ходы она угадывала заранее прокладывала курсы, в которых учитывались все мы. Уверен, этот разговор, этого бородача, вид на море с этой террасой, даже час прилива и отлива она вычислила заранее. Осталось закрепить шкоты, подтянуть булиня и вперед, в открытое море. Такие, как она, никогда и ничего не забывают на берегу. Скорее всего, она никогда не выходила в море. Но в уже... Сорок раз спускалась на дно к затонувшей Деи Глории. Одним словом, — подвел итог Гамбоа, — жаль, что у нас так мало документов. Он повернулся к Кою. Кадисский архив, единственный, который не был передан главному архиву Дель Маркес, где собраны практически все документы Альфероли и Картахены, относящиеся к более позднему периоду, чем та документация, которая хранится в Севильском архиве Индии. А в Кадисе был один упрямый адмирал, который наотрез отказался передавать здешнюю коллекцию документов. И что мы имеем в результате? Ясное дело, пожар. Сгорели практически все документы XVIII и XIX веков, а также оригинальные граверные доски, с которых печатался Атластофиния. Тут Гамбо снова... Глубоко затянулся и хохотнул, глядя на Танжер. — Ведь иначе и быть не могло, верно? Пожар обязательно должен был случиться. Зато работа твоя от этого становится такой романтичной. — Но ведь не все же пропало, — возразила Танжер. — Конечно, не все. Что-то осталось. Но что именно и где, не знает никто. Чертежи Де и Глории, например, оказались совсем в невообразимом месте. Под кипами пыльных бумаг в кладовой где хранились навигационные инструменты из арсенала «Ла Караки», под документами о списании кораблей, под вахтенными журналами, морскими картами и кучей всякой ерунды, никем не описанной и не внесенной ни в какие каталоги. Я наткнулся на эти чертежи в прошлом году, когда искал кое-что. А когда-то позвонил и вспомнил. Удачно получилось, что эту бригантину строили здесь, в Кадисе. «На самом деле, — пояснил гамбо для Коя, — речь идет о чертежах Нидея и Глории». А корабля-близнеца — Лайола. Обе эти бригантины строились в Кадисе в 1760-1762 годах почти одновременно. Правда, обе оказались невезучими. Лайола погиб еще раньше, в 1763 году. В буре острова Санкт-Петри. Вот жизнь. Судно затонуло совсем рядом с тем местом, где всего год назад сошло со стапелей. Бывают такие невезучие корабли. Кою, как моряку это, разумеется, известно. У Деи Глории и у Лайолы судьба оказалась несчастливой. Гамбо отдал Танжер копию этих чертежей после того, как показал им обсерваторию. Здание с белыми колоннами и подвижным куполом, который сиял под солнечными лучами. Беленые коридоры, где стояли витрины, со старинными астрономическими инструментами и книгами по навигации и астрономии, линию на полу, проведенную точно в том месте, где проходит меридиан Кадиса, и великолепную библиотеку со стеллажами темного дерева, забитыми книгами. Здесь, на витрине, в которой лежали труды Кеплера, Ньютона, Галилея, путешествия в Южную Америку и наблюдения Хорхи Хуана и Антония де Улоа, а также книги об экспедициях XVIII века, целью которых было измерение меридиального градуса, Гамбоа развернул перед Танжер чертежи и документы. Он сделал для нее несколько копий, а то, что не поддавалось к серокопированию, она фотографировала маленьким аппаратом, который принесла с собой в сумке. Она отсняла две пленки по 36 кадров, вспышка 72 раза отразилась в стекле витрин. А кой тем временем из профессионального любопытства разглядывал старые навигационные таблицы эфемерит и стоявшие повсюду астрономические измерительные инструменты. Пришельцы из века Просвещения, когда обсерватория Сан-Фернандо служила мореплавателем всей Европы. Актант Спенсера, часы Берту, хронометр Йенсена, телескоп Доланда. А Дея Глория уже была перед глазами у Коя. Гамбо, после хорошо рассчитанной театральной паузы, развернул перед ними четыре листа фотокопий из чертежей в масштабе один к пяти, которые он заказал специально для Танжер. Стройная двухмачтовая бригантина длиной 30 метров и шириной 8, с прямым парусным вооружением и бизанью на грот мачте с десятью четырехфунтовыми пушками. Теперь эти фотокопии лежали Перед ними на столике кафе. «Хороший был корабль», — сказал Гамбоа, глядя на удаляющийся парус, который уже почти скрылся за замком Санта-Каталина. «Сами видите, какие чистые линии, какие мореходные качества. Современный корабль для того времени. Быстрый и надежный. Если Шибека могла за ним гнаться...» Значит, он сильно пострадал во время шторма в Атлантике. И, вопреки логике, директор обсерватории внимательно взглянул на Танжер и улыбнулся. — Это ведь тоже загадка, верно? Почему он не зашел в Кадис, чтобы отремонтироваться? Танжер не ответила. Поигрывая серебряным карандашиком, она рассеянно смотрела на белые купола У самого моря на сваях стояла купальня. А черги? Гамбо, не сводивший глаз Танжер, повернулся к Кою. «С корсаром все ясно», — сказал он. Им крупно повезло, потому что среди новых документов обнаружились ценные сведения. Например, копия описания черги, оригинал которого находится в Мадриде в архиве «Висо Дель Маркес». «Чертежей этого судна, увы, нет». Зато есть чертежи Шебеки с аналогичными характеристиками. Альконеро. Место и год постройки нам неизвестны, сказал Гамбо, вынимая из нагрудного кармана рубашки сложенный листок бумаги. Хотя мы знаем, что портами приписки в нее были. Алжир и Гибралтар. Внешний вид известен со слов «жертв» или тех, кто видел ее на стоянках под британским флагом, которая нам в случае необходимости меняла на мальтийский, поскольку ее арматорами были «Мальтиец из Пиньона» и «Алжирец». История ее походов между 1759 и 1766 годом неплохо документирована. Но самое подробное донесение было сделано... Директор обсерватории заглянул в бумажку. Доном Хосефом Масарасой, капитаном загадочного Поденко... В сентябре 1766 ему удалось ускользнуть от корсарской шебеки, по его мнению, черги, после короткой стычки напротив Фейхеролы. и поскольку его едва не взяли на абордаж, он, к его к глубокому сожалению, имел возможность рассмотреть ее вблизи. На шканцах находился европеец, и в описании совпадает с описанием некоего англичанина по имени Слайн, известного также как капитан Майзен. А многочисленная команда состояла из арабов и европейцев, вне всякого сомнения англичан. Гамбо снова заглянул в свои записи. Длина ее корпуса составляла 35 метров, ширина 8 или 9. Узкий длинный корпус с широким развалом бортов в носовой оконечности обеспечивал шибеки хорошую мореходность. Капитан Массараса, которому встреча с черги обошлась в пять человек убитыми и восемь ранеными, сообщил также, что вооружена она четырьмя шестифунтовыми пушками, восемью четырехфунтовыми и еще четырьмя старинными орудиями, стреляющими каменными ядрами. Капитан пришел к выводу, что вооружение это не новое, но в хорошем состоянии и снято со старого французского корвета «Флам», ранее захваченного Шебекой. Таким вооружением она была очень опасна для менее вооруженных и более уязвимых судов, какими были Паденка и Деи Глория. Так что в случае, если Деи Глория вступила в бой с Черги, я об этом уверена, сказала Танжер. Они вступили в бой. Она отвела глаза от купальни и упрямо наморщила лоб. Гамбо снова сложил листок и протянул ей, затем поднял руку словно говоря, что возразить ему нечего. В таком случае капитан Дей Глори был большого мужества человек. Выдержать преследование, не укрыться в картахене, вступить в ближний бой с черги — на это способен не каждый. Из Гаваны, без заходов в порты. Он внимательно посмотрел на кои, потом на Танжер, и проницательно улыбнулся. «Вот в чем собака зарыта!» «Верно?» Кой откинулся на спинку стула, на которой висела его тужурка. «Ко мне не обращайся, здесь командует она. Вот что означало это движение». «Кое-что мне еще надо выяснить», помолчав, сказала Танжер. «Вот и все». Она очень аккуратно положила в сумку Листок, который ей дал Гамбоа. Он снова проницательно взглянул на Танжер. На мгновение добродушное лицо директора обсерватории утратило наивную доверчивость. — В любом случае, хорошая работа, — продемонстрировал он свою осмотрительность. — К тому же, на борту, быть может, впрочем, не знаю. Он шарил в кармане брюк, нащупывая пачку сигарет. Кой заметил, что делал он это дольше, чем требовалось, словно обдумывая, стоит ли добавить еще кое-что. И в конце концов произнес. «Дело в том, что ни сам корабль, ни эпоха, ни маршрут не имеют ничего общего с сокровищами». «А никто про сокровища не говорит», — очень медленно сказала Танжер. «Конечно. Нина Полермо мне тоже ни слова не говорил о сокровищах». Повисло молчание. Ниже террасы находился мол, и до них доносились голоса рыбаков, которые что-то делали в лодках, вытащенных на пристань, или гребли между суденышками, стоявшими на якоре кормой к ветру. По берегу бегала собака». Стявка ним гонялась за чайкой, которая спокойно планировала над урезом воды, а потом исчезла в небе, над морем. Сюда приезжал Нина Палермо. Анжер следил за полетом чайки, и вопрос прозвучал, когда птица уже почти скрылась из виду. Гамбо прикуривал следующую сигарету, прикрывая ладонями огонек зажигалки. Ветер выдувал дым из его ладоней. Светлые глаза директора весело заискрились. А как же? Приезжал. И тоже выпытывал. Зеветвес на пару узлов посвежел, прикинул Кой. Столько и надо, чтобы закрутились барашки у волнореза, шедшего вдоль старинной городской стены. Гамбоя рассказывал, не торопясь, явно наслаждаясь возможностью поговорить. Ему нравились собеседники, и он никуда не спешил. С сигаретой во рту он шел между ними, иногда замедляя шаг, чтобы поглядеть на море, на дома в квартале Винья, на рыбаков, которые неподвижно сидели возле своих удочек, закрепленных между камнями, и созерцали Атлантический океан. Он приезжал ко мне месяц назад — или около того. Такой же, как и все они. Напускает туману, говорит обиняками, расспрашивал про разные корабли, разные документы, чтобы скрыть то, что он действительно ищет. Время от времени Гамбо улыбался Танжер, и щель между резцами придавала его улыбке еще больше обаяния. Он привез с собой очень длинный перечень вопросов, и в нем, как бы, скрываясь между другими пунктами на восьмом или десятом месте стояла Дэй Глория. Поскольку мы с тобой несколько раз говорили по телефону, я уже знал, что ты этим занимаешься. И было совершенно очевидно, что у Палермо есть какой-то совсем свежий след. Он умолк, глядя, как на леске бьется пойманная рыба. Кефаль. Рыбак худой мужчина с огромными бабкинбардами в белой майке, осторожно снял ее с крючка и бросил в ведро, где она продолжала извиваться среди других серебристых веретен. И когда Нина Палермо упомянул Деи и Глории», я тут же связал концы с концами, снова заговорил Гамбоа. Я принял его приглашение пообедать в Альфару, слушал его внимательно, кивал, сказал пару пустых фраз, дал ему сведения по самым, на мой взгляд, незначительным вопросам из его списка, и мы распрощались. что то сказал ему про Дея Глорию. Воротничок ее полу блузки теребил ветер, облеплял ноги легкой тканью юбки. Ее обаяния мужчины подавались с легкостью, но она вовсе не хотела выглядеть победительницей-решилкой и не прикидывалась беспомощной девицей, которую нельзя не защитить. Она уверена в себе, сведущая, откровенна с Гамбо, как с коллегой, товарищем по работе. «Зачем нам обманывать друг друга? Мы свои, а вокруг чужие» и так далее и тому подобное. «Давай я тебе расскажу то, чего ты не знаешь. Жизнь — штука нелегкая, и каждый сам справляется как может». — Да, ты дал мне нужную информацию. Я тебе должна. — Умна, — подумал Кой. — Очень умна. Или, может быть, интуиция у нее развита до ненормальности. Ей доподлинно известны все механизмы управления мужчинами. Он вспомнил капитана второго ранга из Мадридского морского музея. Его лицо, когда он говорил с ней в коридоре. Рядом с ее кабинетом. «Да-да, адмирал, она своя!» Бросалась в глаза, что и с директором обсерватории она ведет себя точно так же. «Я своя!» Комбо снова улыбнулся, словно вопрос, который она задала, показался ему излишним. «Я сказал ему ровно столько, сколько надо!» «То есть ничего!» «Поверил он мне или нет, не знаю!» Во всяком случае, он был очень осторожен. Гамбоа повернулся к Кою, как будто ждал, что тот подтвердит его слова. — Вы, наверное, знакомы с Ниной Палермо? — Он хорошо его знает, — сказала Танжер. — Уж слишком она поторопилась, — подумал Кой. Он наблюдал за ней, и она знала, что он наблюдает. Отвела глаза и с преувеличенным интересом смотрела в сторону моря. Я, может, и знаком с Палермо, хотя не слишком хорошо, — продолжал он свой внутренний монолог. Но ты, красавица, уж слишком поторопилась. Сказала это на секунду раньше, чем следовало бы. А это не годится. Тем более, если ты такая умная девочка. Очень жаль, что ты до сих пор совершаешь такие ошибки. Или держишь меня за идиота». «Не так уж и хорошо», — ответил Кой-Гамбоа. «Вообще-то я был бы не прочь узнать его получше». «Ну, в этом деле у вас соперников не будет». «Он вовсе не в этом деле», — сказала Танжар. Директор обсерватории опять посмотрел на них, как бы снова стараясь понять, что за отношения их связывают. Потом сказал Кою. «Отец его мальтиец, мать-англичанка. Сам он из Гибралтара. То есть." пиратские традиции в крови. Я знаю Палермо давно, с тех пор, как приводил в порядок архивы в Кадисском музее. Одну из попыток, и попыток самых серьезных, поднять Сантиссимо Тринидад сделал именно он. В свое время Тринидад был самым большим военным кораблем в мире. Этот четырехпалубник со 140 пушками был потоплен в Трафальгарской битве, хотя англичане хотели отбуксировать его в Гибралтар. Гамбоа показал рукой куда-то в море. «Он здесь, совсем недалеко от пункта Камариналь. С ним хотели сделать то же самое, что шведы с Васой, и англичане с Мэри Роуз. Но попытка Палермо, как и большинство таких предприятий, кончилась ничем, поскольку испанское правительство, как собака на сене, подхватило Танжер. Именно. И сам Нигам, и другим не дам. Гамбо бросил окурок в волны, разбивавшиеся о волнорез, и продолжил рассказ. Палермо — настоящий Средиземноморец, с таким мафиозным душком. Ну, в общем, кто понимает, о чем речь. Марокко рядом, в ясные дни его берега видны, из Гибралтара и Тарифы. Здесь проходят границы Европы. Палермо зарегистрировал свою фирму Deadman's Чест» лет шесть-восемь назад, и славился отсутствием щепетильности. У него имелись интересы в Сеути, в Марбелье в Сатагранде. К работе он привлекал подозрительную публику по обе стороны пролива. В его распоряжении находилась команда контрабандистов-профессионалов и компании однодневки которые таскали для него каштаны из огня, когда дело заходило слишком далеко. Доказать ничего не смогли, но среди прочих нарушений и мы инкриминировали ограбление останков Нестера Сеньора де Силиас, Галеона, который шел из Верокруса с грузом серебряных слитков и потерпел крушение напротив Сан-Лукара. Гамбоа поморщился Не бог весть, какое сокровище. Но его водолазы поломали судно, когда вытаскивали слитки. И теперь для серьезных археологических исследований оно уже непригодно. За ним числится несколько таких подвигов. Он дельный парень. «Палермо? Еще бы!» Гамбо посмотрел на Танжер, словно ждал от нее подтверждения. Но она молчала. «Может быть, он самый дельный из всех, кто крутится в этом бизнесе. Работал на затонувших кораблях по всему миру. Делал деньги, сочетая поиски сокровищ с подъемом и разделкой затонувших судов. Одно время хотел работать вместе с людьми Мэлла Фишера». Он работал и Фишера водолазом на подъеме на эстро-синьора де Аточа. Они собирались провести большие работы в устье Гвадалквивира, где, по их подсчетам, находятся 80 затонувших кораблей, которые шли разгружаться в Севилью, и на борту у них было больше золота, чем в Государственном банке Испании. Но у нас тут не Флорида. Официального разрешения они не получили. Были и другие проблемы. Палермо, как большинство охотников за сокровищами, придерживается убеждения, что поскольку всю работу делают они, а государство лишь дает разрешение, 80% добычи должно отходить им. Но в Мадриде слышать об этом не пожелали. И с местными властями в Андалусии договориться им тоже не удалось. Гамбоа явно наслаждался беседой. Он любил поговорить. Тема была ему близка, и он подробно рассказал кою, о месте Кадиса в истории кораблекрушений. С 1500 по 1820 год здесь затонуло от 200 до 300 судов, на борту которых было 10% всех драгоценных металлов, вывезенных Испанией из Америки. Однако мутная вода, ил, песок и подозрительность испанского правительства препятствовали поискам. Даже военным морякам, тут он скорчил гримасу, удалось с большой точностью установить места нескольких кораблекрушений. Однако некоторые старички-адмиралы считают затонувшие сюда могилами, покой которых тревожить не следует. — Как прошла ваша встреча с Палермо? — спросил Кой. — Любезность и осмотрительность с обеих сторон. Директор обсерватории какое-то мгновение пристально смотрел на Танжер, потом снова повернулся к Кою. «А вы его и правда знаете?» Кой шел, засунув руки в карманы, и в ответ только пожал плечами, но потом сказал. Она несколько преувеличила. На самом деле у меня с ним был самый поверхностный контакт. Гамбо заинтересовался. Э, «Как это контакт?» М, «Просто контакт». «А что значит поверхностный?» «Да то и значит, Кой снова пожал плечами». Дальше поверхности не пошел. «Он ударил Палермо головой в нос», — сказала Танжер. Ветер трепал ее волосы, и где-то в золотистых прядях мелькнула легкая улыбка. Гамбо даже приостановился и по очереди посмотрел в упор на Коя и на Танжер. «Нос! Вот это да!» — с уважением сказал он Кою. «Расскажите об этом, дружище. Я просто умираю от любопытства» и коротко, без подробностей рассказал. Собака, палас, нос, комиссариат. Когда он закончил, Гамбо смотрел на него с веселыми искорками в глазах, но при этом задумчиво почесывал бороду. Черт возьми! А ведь даже тому, кто не знает о прошлом Палермо, ясно, что человек он опасный. Да ищете его разноцветные глаза сбивают с толку просто непонятно на какой ориентироваться он снова взглянул на кое словно оценивая его способность к разбиванию носов значит поверхностный контакт Ха. действительно поверхностный он еще посмеялся а кой посмотрел на танжер и она не отвела глаз а продолжала слегка улыбаться. «Я рад, что этот наглый козел наконец-то получил урок», — сказал Гамбо, когда они снова двинулись в путь. Я уже говорил, что он явился сюда, как все они. Напускал туману и заметал следы, расспрашивал про флоридские острова, про Саулу де ла Санкт-Петри, лагуну диаманты Даже про устье Вигу и знаменитые галеоны. Они ушли от моря, углубились в старые улочки вокруг кафедрального собора, рядом с кирпичной башней и стенами церкви Санта-Крус. Площадь уходила вниз. На них из ниши в стене смотрел распятый Христос. Старинные дома, соблежшие от ветров и морской влажности побелкой, показывали им свои балконы, фонари жалюзи и горшки из гирания. Здесь уже почти все ушло в тень. Последние лучи закатного солнца убегали по крышам. Мостовая на площади, специально для кое отметил Гамбоа, была выложена камнями нового света, балластом с кораблей, приходивших из западных Индий. «Вернемся к Нино-Палермо», — продолжил он. Как я уже говорил, ему не удалось застать меня врасплох. Я позволил ему удрить мне мозги и сколько ему угодно, но никакой стоящей информации не дал. «Большое тебе спасибо», — сказала Танжер. «Тут дело не только в тебе. Эта акула мне однажды сильно подгадила. Он тогда разыскивал 400 слитков золота и серебра «Сан-Франсиско Хавьер». Хотя, по другим сведениям, их там было полмиллиона. Но в таких случаях лучше не поднимать скандалов, от которых никому никакой пользы не будет. Лучше промолчать, но крепко запомнить. Да-да, мы тоже не круглые идиоты. Они пробирались между припаркованными машинами и постоянно сталкивались с весьма подозрительными личностями. В этом квартале было множество затрапезных таверн, заполненных безработными рыбаками, бродягами и нищими. Какой-то парень в спортивных тапочках и с таким видом словно только что преодолел стометровку с хорошим результатом, довольно долго шагал за ними, не отрывая глаз от сумки танжер. И в конце концов Кой вышел на мостовую, повернулся и так свирепо посмотрел на парня, что тот предпочел изменить курс. Танжер из предосторожности прижала сумку локтем. Раньше она свободно висела у нее на плече. — О чем конкретно просил тебя Палермо? Гамбо остановился, чтобы прикурить, предварительно предложив сигареты Танжеры кою, но те опять отказались. Дым утекал между пальцами из лодочки его ладоней. — О том же, чем и ты. Ему нужны были чертежи. Он сунул зажигалку в карман и повернулся к Кою. Для любой работы, связанной с затонувшими кораблями, чертежи имеют первостепенное значение. По ним можно понять устройство корабля, вычислить размеры и так далее. Под водой очень трудно ориентироваться. Все это выглядит совсем не так, как в кино. Просто куча гнилых досок, да зачастую еще и занесенные песком. И потому очень полезно знать, где корма, какая длина трюма, где шкафут. С чертежами и рулеткой уже можно искать осмысленно. Он пристально посмотрел на Танжер. Конечно, в соответствии с тем, что именно собираешься найти. И речь идет не о том, чтобы искать что-то под водой. Поначалу, во всяком случае. Пока это просто... Исследовательская работа. Оперативная фаза наступит позже, если вообще наступит. Гамбоя выпустил струйку дыма в щель между прокуренными передними зубами. — Ну да, конечно. <смех> — Оперативная фаза. Он хитро прищурился. — А что за груз был на Деи Глории? — Хлопок, табак и сахар из Гаваны. И тебе это прекрасно известно угу гамба почесал в бороде как бы то ни было если удастся найти корабль и перейти как ты сказала кооперативной фазе все будет зависеть от того что именно разыскивается если это документ или что то недолговечное то пиши пропало разумеется ответила танжер с непроницаемым видом будто играла с ним в покер. Бумага размокла, и привет. Разумеется. Гамбо снова почесал подбородок и затянулся. Так же, как гаванский хлопок, табак и сахар. Верно? Прозвучало это весьма насмешливо. И Танжер подняла руки, как пая девочка. Так указано в судовой декларации. Она не так уж хорошо сохранилась, но все-таки дает возможность составить довольно точное представление о Грузии на борту. М -м -м, тебе очень повезло, что ты ее нашла. Действительно повезло. Она прибыла с Кубы в 1898 году, когда после Парижского договора оттуда вывозили испанские архивы. И попала не в Кадис, где, скорее всего, сгорела бы во время пожара, а в эль а потом в Висадель Маркес где я нашла ее в отделе торгового мореходства. «Большое везение», — снова сказал Гамбоа. Я пошла просто на удачу порыться в архиве, и вдруг это декларация. Название корабля, дата, порт, груз, судовая роль — все. Гамбоа не сводил с нее внимательного взгляда. — Или почти все, — сказал он с подковыркой. «А почему вы думаете, что надо и Глории» есть что-нибудь еще?» Наконец задал вопрос Икой. Явно получаю удовольствие, Гамбов улыбнулся и покачал головой. «А я не думаю, дружище. Мне достаточно понаблюдать за сей юной дамой и учесть, что Нина Палермо тоже заинтересовался этим делом, и еще сообразить» а я все-таки много лет в этом варюсь, вообще не вчера родился, что от прямого перехода Гавана-Валенсия без захода в Кадис сильно попахивает секретные операции. Что бы там ни говорилось в Гаванской грузовой декларации, которую каждый может без труда получить виса Дель Маркес. А если еще учесть даты и личность арматора, становится совершенно очевидно, на и Глории Далеко не все было чисто. Да и этого потопленного корсара можно называть как угодно, но уж никак не простофилий. Тут директор обсерватории прищурил глаз, рассмеялся и снова выпустил дым между передними зубами. «И ее, впрочем, тоже», — добавил он, глядя на Танжер. Она вдруг рассмеялась, совсем так же, как раньше с той же мягкостью интеллигентно таинственно заговорщический гамба совсем не обиделся казалось его это развлекает он был терпим к ней как взрослый к маленькой негоднице которая почему то симпатична ему поэтметил помимо прочего что она умела она и смеялась именно так как надо при этой мысли он снова почувствовал Смутную досаду и неловкость. Ощутил себя лишним. «Скорее бы мы оказались там, в море», — подумал он. «Далеко от всех, наедине. Где ей придется смотреть только на меня? Она и я. И какая разница, что искать? Золото, серебро, слитки. Чёрта в ступе. Гамбо, видимо, понял, о чем он думает, и дружелюбно посмотрел на него. «Я не знаю, что она ищет», — сказал он. «Я даже не знаю, знаете ли это вы. Однако мало есть вещей, которые могут пролежать на дне два с половиной века и не испортиться. Древоядные черви пожирают древесину, железо ржавеет и покрывается отложениями. «А что происходит с золотом и серебром?» Гамбоа ехидно взглянул на него. «Она говорит, что не ищет ни золота, ни серебра». Танжер слушала молча. На мгновение Кой перехватил ее спокойный взгляд. Казалось, разговор этот ей не интересен. «Так что происходит с золотом и серебром?» Упорствовал Кой. «Золото и серебро имеют то преимущество». — объяснил Гамбова, что море практически не наносит им вреда. Серебро темнеет, а золото... В общем, золото — самое лучшее, что бывает на затонувших кораблях. Оно не окисляется, не зеленеет, не теряет блеск и цвет. Его поднимают с дна таким же, каким оно туда попало. Он снова подмигнул и поглядел на Танжер. «Но мы уже говорим о сокровищах, а это слова запретные» правильно? — Никто не говорит о сокровищах, — сказала она. — Конечно. Никто. И ни на Палермо не говорил. Но такой стервятник и шагу не сделает из любви к искусству. Это касается Палермо. Ко мне не имеет никакого отношения. — Ну, разумеется. Теперь Гамбо обращался к Кую и весело ему подмигнул. — Разумеется. — Проезд пиратов. — прочитал Кую табличку на углу. — Надо же, Эта узкая улочка с обшарпанными белыми стенами домов носила такое громкое название — «Проезд пиратов». Он снова, не веря своим глазам, прочитал надпись на изразцовой табличке, проверяя, не ошибся ли. Он и раньше бывал в Кадисе, но знал только портовый район, в особенности ныне уже несуществующие бары на улице Плосия. Во времена экипажа Сандерса Они частенько туда захаживали. Однако в этой части города он не бывал. Во всяком случае здесь, в этом проезде, с этим названием, которое так его развеселило. Хотя что ж тут фантастического? Более подходящего названия не придумаешь для этой улочки и для нашей компании. Моряк без корабля и искательница затонувших судов в древнем финикийском Гадире. Откуда уже тысячелетия, век за веком столько людей и кораблей уходят в плавание, чтобы никогда не вернуться. В конце концов в этом есть смысл. Если пираты и корсары шагали по этим темным обкатанным временем камням, бывшему балласту в трюмах кораблей, которые везли золото из Южной Америки, то, может быть, призраки Дэй Глори и его экипажа покоящегося на дне морском. Танжер и он сам затронули какие-то нужные струны этого места. Быть может, то, что казалось прочно связанным с книгами и картинками, с владениями детства, с областью мечтаний, все же хоть в какой-то степени, возможно, и в жизни. Или, быть может, некоторые мечты и сновидения ждут своего часа, шорохи морской гальки и бумажных страниц, камнях и старых стенах, пожираемых морем, в книгах, которые как распахнутые в приключении двери, в кипах пожелтевших бумаг, где прячется начало волнующих опасных морских странствий, превращающих одну жизнь во множество жизней. И в каждой... Свой Стивенсовский и период. И неизбежный период Конрада. «Я избороздил океаны и библиотеки», прочитал Кой много лет назад. А вполне вероятно, что все гораздо проще. В этот мир можно попасть только таким образом, и никаким иным, когда смысл ему придает женщина. Ведь наступает минута, когда... Пройдя определенную точку в пространстве времени, мужчина оставляет часть своей жизни на другой стороне земной сферы. И только женщина, та самая женщина, может заставить его посмотреть назад. Только она и может стать единственно возможным искушением. Он посмотрел на Танжер, которая шла рядом с Гамбоа, прижимая сумку локтем и глядя вниз. Со спутанными морским ветром волосами она созерцала мостовую перед своими кожаными сандалиями, не обращая внимания на табличку с названием улицы. Ей не нужны были таблички. Она шла по своим собственным улицам. Проблема в том, думал он, что мореходная наука не помогает когда ходить надо по суше и рядом с женщиной. Нет таких морских карт, по которым можно было бы прокладывать эти пути. Потом он спросил себя, какое же золото ищет Танжер? Магическое золото детских снов или вполне конкретный желтый и блестящий металл, не подвластный ни времени, ни морю? В любом случае, — говорил Гамбо, обращаясь к Кою, — всякие поиски на морском дне без разрешения властей незаконны. И пояснил, что законодательство относительно затонувших кораблей рассматривает самые разные аспекты — принадлежность судна и груза, исторические права, территориальные воды или нейтральные, культурное значение и так далее. Великобритания Великобритании и Соединенные Штаты обычно способствуют частной инициативе, рассматривая главным образом деловую, а не культурную сторону вопроса. Но в Испании, во Франции, в Греции и Португалии государство более сурово. У нас законодательство основано на римском праве и партидах, своде законов короля Альфонса Мудрого. «Формально», — сказал Гамбо под конец, «поднять с дна осколок камфоры без разрешения властей уже преступление. Даже искать этот осколок — преступление». Они вышли на площадь. Над Эспланадой возвышался кафедральный собор с двумя белыми башнями и неоклассицистским фасадом. Под пальмами прогуливались супружеские пары и мамаши с колясками. Детишки бегали между столиками открытых кафе. Свет дня постепенно меркнул, и голуби летели к карнизам собора, чтобы провести ночь между ионическими пилястрами. Один голубь Чуть было не чиркнул кое крылом по лицу. «На этом этапе у нас нет никаких проблем. Проводить исследования никому не запрещается», — сказал Атанжер. Гамбо снова с удовольствием улыбнулся, показав передние зубы со щелью. Видно было, что он наслаждается. «Ну-ну, обводи меня вокруг пальца. Меня-то, человека, пожившего на этом свете, да капитана первого ранга к тому же». «Ну, конечно, нет», — сказал он. «Мы ничего не нарушаем». «Вот-вот». «И я то же самое говорю». Танжир невозмутимо сделала несколько шагов вперед. Она по-прежнему смотрела на дорогу перед собой. Кои взглянул на ее склоненную шею. Обманчивая хрупкость. Бросив взгляд на Гамбоа, он понял, что тот с интересом изучает его. «Может быть, позже...» — сказала она, не поднимая головы. — Если получим какие-то результаты, мы подадим серьезную заявку. Кой услышал, что Гамбо тихонько смеется и продолжает смотреть на него. — Если Полермо не опередит? — Не опередит. Они проходили мимо дряхлого здания с заржавевшим железным балконом над входной дверью. Кой прочитал что написано на привинченной к стене мраморной доске. В этом доме от последствий ранения, полученного на борту корабля Принципе де Астуриас», во время памятной Трафальгарской битвы, скончался главнокомандующий Королевским флотом Дон Федерико Гравина и Наполе. — Обожаю уверенных в себя девушек, — сказал Гамбоа. Кой взглянул на него. Гамбоа говорил именно ему, а не ей. Пуви не понравилась дружелюбная ирония, которая светилась в нормандских глазах директора. Ты еще поймешь, во что ввязался, говорили они. Знаешь ты это или нет? Но я бы на твоем месте держал ухо востро. Или малый вперед, промеряя глубину. Под килем у тебя не семь футов, кругом скалы. Эта женщина знает, что ищет. А я очень сомневаюсь, что и ты об этом осведомлен. Достаточно послушать, как она говорит и как ты молчишь. Достаточно посмотреть на тебя и на нее. Они распрощались с Гамбоа и пошли по старому городу, поглядывая, где бы перекусить. Солнце уже скрылось, оставалось лишь светлое пятно на западе, за крышами, спускавшимися к Атлантическому океану. «Вот здесь это было», — сказала Танжер. Когда они остались одни, она, казалось, стала иной, более спокойной и естественной, словно сдала какую-то вахту, иногда останавливалась, показывала им что-нибудь примечательное. Сумка, висевшая на плече, она по-прежнему прижимала локтем. Синяя юбка мягко колыхалась в такт шагам. Они шли по старым улочкам, и неверный свет фонарей отражался в ее темных зрачках. «Здесь был замок Гвардия Маринос», — сказала она. Они остановились на улице, которая взбиралась вверх к Римскому театру и старой крепостной стене, Рядом с руинами, над которыми высились каменные колонны и две стрельчатые арки, давно уже не поддерживавшие никаких сводов. Дальше виднелась третья арка. Под ней вход в узкую улочку. Пахло соленым морским воздухом. Слышно было, как неподалеку бьются волны. А еще пахло древними камнями, мочой и нечистотами. Пахло так, — сказал себе Кой, — как пахнет в закоулках заброшенных портов, где нет осветительных мачт с гроздями галогенных ламп, куда так и не заглянул век пластика и технологий, где все погружено в мертвые времена, неподвижные, как вода между пристанями, где бродят кошки и стоят мусорные баки, светят под фонари, В темноте мелькают огоньки сигарет, под ногами хрустят бутылочные осколки, где проще простого найти кокаин по сходной цене и снять женщину на 15 минут. Ну и в порту Кадиса в другой части города уже ничего такого не было. Прежние бордели и матросские пансионы сменились респектабельными барами и гостиницами не валялись под навесами и портовыми кранами скорлупки каштанов, не разыскивали свое судно на рассвете пьяные моряки, не шагали патрули морской полиции, не дрались американские матросы. Все это переместилось в другие точки земного шара. Да и там выглядело теперь иначе. Оставались еще такие порты, как бы авентура в Колумбии, с узкими улочками, лотками фруктов, баром, Бамбо, борделями и женщинами в столь облегающих и легких нарядах, что они кажутся нарисованными на коже. Или гуайяки или в Эквадоре, с креветочными коктейлями, с игуанами, лазающими по деревьям в центре города, под бой всех четырех часов кафедрального собора, с ночными стражниками, вооруженными фонарями и с ракетницами у пояса, чтобы отпугивать грабителей. Но это уже исключение. Теперь порты вынесли за пределы городов. Они превратились в подъездные пути для автофур. Сюда причаливают точно по расписанию. Выгружают из трюмов контейнеры. А матросы, филиппинцы и украинцы, из экономии не спускаются на берег и смотрят телевизор. Вот здесь, где мы сейчас стоим, проходил кадиский меридиан. — говорил Танжер, Хотя так было всего лишь 20 лет, после 1776 года. Потом его провели по обсерватории Сан-Фернандо. Однако уже с середины XVIII века он заменил собой на испанских морских картах традиционный меридиан острова Иерро. Французы заменили его на парижский, англичане — на гринвичский. Это значит, что если в то утро на Деи Глории Определяли долготу по этому меридиану. Корабль затонул в 4 градусах 51 минуте от того места, где мы сейчас стоим. Если внести поправки по таблицам перрона, то точное местоположение затонувшего судна — 5 градусов 12 минут восточной широты. — То есть в 250 милях отсюда, — сказал Кой. — Да. Они сделали несколько шагов и оказались под аркой. Фонарь с разбитым стеклом отбрасывал блики желтоватого света на окно с решеткой. Дальше, уже под открытым небом, Кой заметил культи разрушенных колонн. Здесь царило полное запустение. «Первую обсерваторию здесь основал Хорхе Хуан», — сказала Танжер. «В башне, которой ныне уже не существует. Она находилась вот здесь, на территории, где сейчас колеш». Она говорила тихим голосом, словно место к этому обязывало. Или тьма, едва разбавленная желтыми бликами разбитого фонаря. Это все, что осталось от старого замка. А замок был построен на развалинах Римского амфитеатра, и в нем располагалась Академия гордомаринов. Преподавали в ней и работали в обсерватории знаменитые моряки, настоящие ученые, такие как Хорхе Хуан и Антония де Уллоа, опубликовавший свои труды по измерению градуса долготы на экваторе, Масареда — великолепный морской тактик, Тафинья — сделавший гидрографический атлас Испанского побережья. Она повернулась, оглядела все, что ее окружало, и грустно прибавила. А после Трафальгара всему пришел конец. Они прошли чуть дальше по этой улочке. На веревках, натянутых через улицу от балкона к балкону, сушились простыни, как недвижные в Но в 1767 году здесь все было по-другому. Тогда закрылся иезуитский мореходный коллеж, его собрание книг отошло к обсерватории, ее библиотека пополнялась и за счет покупок в Париже и Лондоне. Книги, которые мы сегодня видели, да, «Именно их ты и видел в витринах обсерваторской библиотеки. Трактаты по астрономии, мореходству и путешествиям. Это изумительные книги. И они до сих пор хранят свои тайны». Их тени соприкасались на старых камнях и оголенных кирпичах стен. На лицо Кою упала капля воды с подвешенной сушиться простыни. Он поднял голову и в темно-синем прямоугольнике неба увидел сияющую звезду. По времени и положению звезды Кой понял, что это Регул, передняя лапа льва, созвездие, которое перешло уже в северное полушарие, как ему и положено. Академия находилась в замке, пока ее не перевели в другое место, а потом на остров Леон, ныне Сан-Фернандо. На обсерватории оставалось тут еще несколько лет, до 1789 года. Тогда и меридиан Кадиса переместился на 20 километров восточнее. Кой дотронулся рукой до стены. Гипс скрошился под его пальцами. Что произошло с замком? В нем разместили казармы, а позже тюрьму. И в конце концов снесли. От него осталось две стены и арка. Вот это. Они обернулись и снова посмотрели на низкий темный свод. «Что ты ищешь?» — спросил он. Она тихо, очень спокойно рассмеялась. На ее лице играли тени. «Ты знаешь, я ищу Дэй и Глорию. Я не про то. И не про сокровища и тому подобное». Я спрашиваю, чего ищешь ты для себя? Он подождал, но ответа не последовало. Она молчала и не двигалась. По ту сторону арки появился свет фар, выхватил кусок улочки и снова скрылся. На мгновение он обрисовал ее профиль на стене. Ты знаешь, что я ищу. Наконец, сказала она. «Ничего я не знаю», — вздохнул он. «Знаешь, ты видел мой дом. Ты видел меня. Ты ведешь нечистую игру. А кто ведет чистую игру?» Танжер вдруг дернулась, словно хотела бежать, но все-таки осталась рядом. Она стояла в шаге от него, Ему казалось, что он чувствует тепло ее кожи. «Есть такая старая загадка», — помолчав, сказала она. «Ты хорошо отгадываешь загадки, Кой?» «Не слишком. А я хорошо. И это одна из моих любимых. Есть где-то остров, на котором живут только рыцари и оруженосцы. Оруженосцы всегда лгут и предают» а рыцари — никогда. Понимаешь? Конечно, рыцари и оруженосцы. Чего ж тут не понять. Хорошо. И вот один обитатель острова говорит другому. Я тебя обману и предам. Слышишь? Обману и предам. Вопрос. Кто это сказал? Рыцарь или оруженосец? Ты как думаешь? Он растерянно потрогал нос. — Не знаю. Надо обдумать. — Конечно. Она смотрела на него прямо и твердо. — Обдумывай. Она шла совсем рядом. У Кои заколола в кончиках пальцев, и голос его звучал хрипло. — Чего ты от меня хочешь? — Чтоб ты отгадал загадку. Я не об этом. Танжер склонила голову на бок и пожала плечами. Мне нужна помощь. Я не могу все сделать сама. На свете много мужчин. Вероятно. Она помолчала. Но у тебя есть... Некоторые достоинства. Достоинства. Это слово озадачило его. Он было хотел найтись и ответить ей, но в голову ничего не пришло. Наверное, и умолк, с приоткрытым ртом на супе в брови. Тогда Танжер снова заговорила. Ты не хуже большинства мужчин, которых я знаю. А после паузы закончила. И даже лучше некоторых. Неправильный какой-то разговор, раздраженно подумал Кой. Не такой разговор нужен был ему в ту минуту. Совсем не такой. А раз так, лучше вообще обойтись без разговоров. Просто идти рядом с ней, молчать, угадывая тепло ее веснущатой кожи. Лучше всего сейчас было бы спрятаться с подветренной стороны молчания хотя языком молчания она владела куда лучше, чем он. Она владела им с незапамятных времен. Кой повернулся к ней увидел, что она смотрит на него. Под светлой челкой блестели ее темно-синие глаза. — А ты, Кой, чего хочешь ты? — Наверное, я хочу тебя. Наступило долгое молчание. И он вдруг понял, что сказать это оказалось совсем просто. Особенно вот так, в темноте, которая как бы набрасывала покровы на лица и даже на голоса. Это оказалось настолько просто, что он услышал свои слова, прежде чем успел подумать. Потом осталась лишь какая-то неловкость, и он слегка покраснел, чего Танжер видеть, конечно, не могла. «Уж слишком ты предсказуем», — прошептала она. Она не отодвинулась от него. Даже когда он наклонился к ней, протянул руку ее лицу. Только произнесла его имя, словно предупреждая, словно ставя крестик на белизне морской карты, обозначающей опасность. «Кой», — сказала она, и повторила «Кой» но он только очень медленно и очень печально покачал головой я пойду с тобой до конца сказал он я это знаю и в этот миг почти уже протянув руку чтобы погладить ее по голове он посмотрел через ее плечо и замер подаркой в конце улочки он различил чью то невысокую и смутно знакомую фигуру человек стоял и спокойно ждал и тут автомобильные фары снова на мгновение осветили улицу подаркой тени метнулись из стороны в сторону и кой узнал узнал меланхоличного недомерка